Алёна Пашковская, Арсен Пашковский. Щенок Рекс и затерянное сокровище. Глава 1. Таинственный браслет. Этой ночью я проснулся от громкого лая. Прислушался. Лайл мой отец. Лайл зло на кого-то. Значит, что-то случилось. Я вскочил с кровати и побежал на второй этаж. Было совсем темно, но я знал наш дом как свои передние лапы. Поэтому быстро поднялся по лестнице. Лайда носился из родительской спальни. Я распахнул дверь. Лунный свет освещал комнату. Увидел длинный хвост и пару крупных задних лап исчезающих в окне. Неужели в наш дом пробрался вор? Отец перестал лаять и посмотрел на меня. Кто-то залез в потайную комнату и хотел украсть что-то ценное, но я вовремя спугнул его. Жаль только поймать не успел. Вор выпрыгнул в окно. в потайную комнату? О чём это, папа? Отец включил свет. В комнате царил беспорядок. Стол у окна был перевёрнут, и все принадлежности валялись на полу. Вор сильно толкнул стол ногой, когда выпрыгивал в окно. Я посмотрел вправо и не поверил своим глазам. У стены, где обычно стоял большой книжный шкаф, один пролёт был выдвинут вперёд. А за ним виднелась маленькая дверка, которую я раньше никогда не видел. Значит, у нас в доме была потайная комната. Хорошо, что твоя мама уехала на гастроли и не видела всего этого. Отец провел лапой по лбу. Гав, ну и ночка. И что же ему было нужно? Давай посмотрим, Рекс. Когда я заметил вора и увидел, что он что-то уносит в лапах, я сразу набросился и вырвал это зубами. Предмет упал на пол, а вор скрылся. Тьфу, у меня до сих пор в зубах клуб к его шерсти. Папа достал несколько волосков, застрявших в зубах. Давай поищем на полу. Что же вор хотел унести? Ну что это за дверь за шкафом, папа? Я и не знал, что у нас в доме есть потайная комната. Да, Рекс. Мы не говорили детям, но ты, как старший щенок, теперь знаешь. Это небольшая комнатка типа семейного сейфа. Здесь мы с мамой храним ценные вещи: документы, памятные фотографии, ну и всё в таком роде. Когда мы заказывали проект дома, то сразу запланировали такую комнату. Но это было ещё до твоего рождения. Давай-ка приберёмся и найдём то, что искал вор. Мы поставили стол на место и стали аккуратно складывать упавшие вещи: книги, ручки, папин наградной ошейник. Вдруг, в дальнем углу комнаты, я заметил что-то блестящее. Я подошёл поближе и увидел браслет, покрытый драгоценными камнями. Смотри, папа, я, кажется, нашёл. Ну конечно. Как я сразу не догадался? Браслет бабушки Кларисы. Артефакт из древней легенды. Неужели ещё кто-то верит в эти предания? Что за легенда? Папа, расскажи. А вот это не могу, Рекс, прости. А это не для детских ушек. Иди скорее спать. Тебе завтра в школу. Отец забрал у меня браслет и лапой указал на дверь. Ну, папа, так нечестно! Я уже взрослый. Мне можно доверять? Ты же знаешь, что этим летом мы с друзьями организовали команду шесть юных сыщиков. Сами расследовали дело об исчезнувшей золотой кости и нашли вора. Я в курсе, Рекс, и очень горжусь с тобой и твоей командой. Я бы с радостью тебе все рассказал, но я обещал маме. Она считает, что тебе опасно знать об этой древней легенде. Опасно? Но что же может быть опасного? Мою речь прервал младший брат. Он открыл дверь в комнату. От яркого света Тими щурился и тёр глазки. Папа, я слышала шум, и проснулся. Что случилось? Почему вы с рексом не спите? Вслед за Тими в спальню вбежала моя сестра Петя. Что произошло? Папа, почему ты так громко лаял? Отец посмотрел на меня значительным взглядом. Потом улыбнулся Тимми и Бетси. «Уже все хорошо, щенятки. Не переживайте, пожалуйста. Отправляйтесь в кроватки скорее». «Но я не могу уснуть без моей любимой колыбельной. А мама уехала». Младший братик был готов расплакаться, но Бетси обняла его. «Тимми, я хорошо знаю мамину колыбельную. Пойдем, я спою тебе». Тимми и Бетси ушли. И я понял, что сегодня мне папа так ничего и не расскажет. Я вздохнул и отправился в постель. Засыпая, я услышал нежный голос сестры. Батьци пела брату нашу любимую колыбельную. Спи, щеночек мой родной, мой любимый, дорогой, пусть тебе приснится сон. Попадёшь ты в тонликон, там в далёкой глубине, мудрый волк придёт к тебе. По тропинки ты пройдёшь и сокровище найдёшь. Но смотри не торопись. НЕ НЕ ЗАБУДЬ, не ОСТУПИСЬ, आस्तु पिस्पीश БАЮ-БАЙ, СПИ, МАЛЮТКА, ЗАСЫПАЙ.